Глава шестая. Наверное, он вернулся поздно, застал ее спящей и тоже ушел отдыхать. И нестешино это был кошмар. Его, как тот, что случился на корабле. Своим проклятым даром она слышала, как горела в пламени долго его душа. «Просни, сердце моё, проснись, сердце мое, проснись, просила она. «Марине, Кайтвин, Марийна, Хаэлти, Аслите. Не отвечал, таял, выцветал, становясь похожим на собственную тень. И чем меньше становилось в нем света, тем ярче проступали над головой, сменяя друг друга сияющие дискосы печатей, пульсирующих в такт замедляющемуся сердцу. Удар. Теплое золото. И сквозь пепел в трещинах пытается пробиться лоза, вспыхивая и сыпля искрами, как поддетый ногой костер. Удар стылое серебро, и ветер свивается за спиной, вытягиваясь туманными перьями, как мазки облаков в небе. Таэше. Шуршала кромка по коже. Хаолен, Звучал клинок из темного металла. Одна рука удерживала другую. Долг против сердца. У эльфов нет сердца. Сердце придумали люди, чтобы оправдать свои порывы. Что же это тогда стучит? Это просто птенец. Я сам поймал его в лесу. Что ты делаешь? Помню, что обещал. Пел огонь. Таял и растворялось в крови живое серебро. Пламя текло по венам, оплетая руки узором лозы. Не обожги. Согрей. Обняла горячими ладонями холодное лицо, погладила, смахивая пепел и пролившиеся из-под застывшего лазури моря. Не твоя свет мой, возьми, зачем пришел? Закрыла глаза и потянулась к побелевшим губам, чтобы ему было легче, а ей не страшно. Кромка скаира придавила кожу, касание и вместо острова теплее светом не твоя любовь, нужнее света, живи. Отброшенный скаир ударился рукояткой о зеркало и осколки серебристым дождем посыпались на пол. Вейн изгрёб стешу в охапку вместе с покрывалом, не выпуская из рук драгоценной ноши. Сполз с постели, носил по комнате, не замечая, как ранит ступни о стекло. Снова сел, гладил по волосам, касался губами горячей кожи под подбородком с ниткой пореза и, задыхаясь, вздрагивая всем телом и раскачиваясь, повторял. «Сердце мое". Мой рассветный сон. Нежность моя, мое дыхание. Прости, прости, прости.